Глава 35. Моя вина Матвей. Комфортабельная палата, огромная плазма на стене, холодильник, шкаф, удобная кровать, приличная еда. Только вот телек выключен, шкаф пуст, потому что у меня нет сменной одежды, а когда я ем, то не чувствую вкуса. Я не говорил ни с кем три дня. Врачи и медсестры безличной толпой проходили перед глазами, время от времени проводя какие-то манипуляции, задавая вопросы о моем здоровье. Но мне не хотелось ни отвечать, ни говорить. Невзирая на перелом, физически я чувствовал себя прекрасно. В душе... в душе я будто горел. Отец ко мне не приходил. Все эти долгие три дня он был рядом с мирой. И я впервые в жизни не злился на него за пренебрежение. Сам я не мог пойти к ней. Боялся его гнева. А еще пока не мог найти слов, чтобы выразить свое раскаяние. Меня сжирало чувство вины. Оно словно запечатало мой рот. Все мысли были лишь о мире. О том, что она где-то там борется за свою жизнь и что может умереть по моей вине». Эти мысли заставляли болеть там, где раньше болела лишь от воспоминаний о матери. Однако мамы уже давно нет с нами, а Мира здесь. И она выжила. Об этом час назад мне сообщил врач во время обхода. Теперь я должен найти в себе силы, чтобы поговорить с ней. Вымолить прощение. Ведь ни за что на свете я бы не хотел, чтобы она пострадала. Да, злился на нее. Да, хотел наговорить ей кучу гадостей, потому что чувствовал себя преданным. Она спала с ним, стонала в его спальне, как шлюха, хотя она не такая. Мира давно принадлежала моему отцу. Я чувствовал это, и мне было сложно принять эту информацию и смириться. А сейчас я смирился. То, что случилось с мирой по моей вине, перевернуло мой мир. К черту все обиды и злость, жизнь чертовски коротка. Я и так потратил 10 лет хрен знает на что, презрение к отцу, куча совершенных ошибок и расплата за них. После того, как вломился в дом любовника матери, жизнь превратилась в сущий ад, ведь этот человек взял меня за горло, угрожая моим друзьям, а я не конченый эгоист, чтобы рисковать ими. Мне все еще предстоит выплачивать долг. Мира была права, я с самого начала должен был обратиться к отцу». И сейчас она не лежала бы в реанимации с черепно-мозговой травмой. Мое упрямство чуть не лишило ее жизни. Но больше я не собираюсь упрямиться и готов рассказать отцу обо всем, что сделал. Готов молять его о помощи. А потом я уеду. Оставлю в покое отца и девушку, которая теперь принадлежит ему. Но сначала должен объясниться с обоими. И надеяться, что они меня простят.